Теперь у облака пыли появилось серо-зеленое основание, и они уже слышали топот множества копыт. Три женщины-кальи уже залезли в окоп. В кювете остались только Роланд, Эдди и Сюзанна. Все трое смотрели на пустынный проселок, уходящий к пещерам. «Я что-то слышала», — нарушила молчание Сюзанна. «Думаю, кто-то из них поранился». «Роланд, я пойду к ним», — повернулся к стрелку Эдди. «Этого хочет Джейк или ты?» – спросил Роланд. Эдди покраснел. Он слышал, что сказал Джейк в его голове. Не слова, мысль. И предположил, что то же самое услышала Роланд. «Около реки почти сотни детей. На проселке только четверо. залезая в окоп, Эдди. И ты, Сюзанна». «А ты?» Роланд глубоко вздохнул, выдохнул. «Я помогу, если получится». «Ты не собираешься идти к нему, не так ли?» В глазах Эдди читалось нарастающее удивление. «Ты же не собираешься!» Роланд посмотрел на облако пыли, на серо-зеленое основание, которому уже через минуту предстояло начать разделяться на отдельных лошадей и всадников. Всадников со скаленными волчьими масками под зелеными капюшонами. Они не скакали к реке, летели к ней. «Нет, не могу. Залезай в окоп». Эдди еще с мгновения постоял, положив руку на рукоятку большого револьвера. Губы на побледневшем лице беззвучно шевелились. Потом отвернулся от стрелка, схватил Сюзанну за руку, опустился на колени и следом за ней проскользнул в дыру. Теперь в пювете остался только Роланд с большим револьвером на левом бедре. Через дорогу он смотрел на проселок и не видел ни Джейка, ни остальных».